Глава 32. 24 января, 11 часов 32 минуты. 6 миль под Тихим океаном. «Выдуваем балласт!» — крикнул Брайан. «Замедляем спуск!» Фиби вздрогнула, стряхивая с себя дремоту, и с удивлением обнаружила, что сидит, уткнувшись подбородком в ключицу. Не спав всю ночь и просидев три часа молча и неподвижно погружаясь в черные воды, она даже не заметила, как ее сморил сон. Перед ней, над стеклянным гребешком, вверх промчалась цепочка пузырей. Их спуск замедлился, и она повернулась в кресле. Ей даже не пришлось высказывать вслух свое беспокойство. «Там 130 Бер», — сообщил Датук, наклоняясь к сенсорному экрану. «А здесь, внутри?» — спросила она. Для этого спуска Датук взял с собой портативный радиационный монитор, чтобы отслеживать степень радиационного облучения внутри батискафа, изолированный толстым слоем титаны и свинцовым стеклом. они имели некоторую защиту, но не абсолютную. Он кивнул. Пока все в порядке всего 8бр, но вы определенно не захотите поплавать там. Я ожидал, что будет хуже, произнес сидевший позади ньюадам. Мы уже преодолели 9000 метров, почти до самого дна. Фиби посмотрела в иллюминатор. Да, радиация снаружи была сильной. Когда они замедлили спуск, коралловые заросли далеко внизу оставались темным зловещим лесом. Лишь вдалеке люминесцентное мерцание отмечало дальнюю опушку нетронутого коралла. Мертвое пятно было уже в четыре раза больше, чем раньше. Они продолжали спускаться к центру этой черной дыры. Фиби знала, причина темноты под ними не в засохших кораллах. Нет, это было устье, открывшейся внизу трещины. Батиметрические измерения показали, что та имеет 2 километра в длину и четверть этого расстояния в ширину. Она потянулась к пульту управления и направила гидролокатор в эту темную разверстую пасть. Адам заметил ее усилия. «Ну как, есть что-нибудь?» Фиби откинулась на спинку сиденья. «Посмотрите!» На экране перед ней многолучевой гидролокатор кармарана показывал стены разлома под ними – В то время как дно жёлоба лежало на глубине в 10 тысяч метров, трещина в морском дне была гораздо глубже. Её стены уходили вниз отвесными скалами и неровными выступами. Судя по шкале градиента на экране, эти стены опускались как минимум еще на 2000 метров, больше, чем на целую милю, и было невозможно определить, насколько дальше вглубь они могли уходить. После этой точки изображение пропадало. «У меня по-прежнему ничего», — сказала она. «Что-то либо поглощает сигнал сонара, либо не дает ему отражаться обратно к нам». «Что может быть причиной этого?» спросил Датук. Фиби отметила возможные варианты. «Изменение плотности воды, сонар из другого источника, звуки морских обитателей...» Она покачала головой. «Но ничто из этого не представляет собой пустую зону, подобную этой. Мы все еще должны на что-то наталкиваться, но вместо этого наш звук просто пропадает». Адам предложил одну пугающую вероятность. «Если только, она не настолько глубока, что наш гидролокатор не смог обнаружить ее дно». «Это произошло бы лишь в том случае, будь оно на сотни миль ниже». Адам пожал плечами. «У вас найдется объяснение получше?» Фиби нахмурилась и повернулась к Брайану. «Держите нас в таком же темпе. Это достаточно медленно, чтобы, если радиация усилится, мы все еще могли вернуться, прежде чем получим смертельную дозу». «Снаружи 180 бэр, 10 внутри», — доложил сзади дотук. «Возможно, причина того, что радиация меньше, чем мы ожидали, состоит в том, что китайская субмарина провалилась в более глубокую яму», сказал Адам, явно пытаясь обосновать свою теорию. «Как я уже говорил, вода — отличный изолятор, особенно при таком давлении». К этому времени Кармаран достиг вершины кораллового леса. Они начали падать сквозь его руины. По обеим сторонам кораллы лежали темными зловещими грудами сломанных ветвей и повальных стволов. Там ничего не двигалось, ничто не светилось и не мерцало. Словно в знак уважения к кладбищу, через которое они проходили, их группа погрузилась в тягостное молчание. Грудь Фиби как будто сжал железный обруч. Ей стало трудно дышать. Столько разрушений. По мере их спуска стволы черных деревьев становились все толще и толще. Окружающий лес высотой в тысячу футов возвышался на высоту небоскреба Empire State Building. Она могла лишь угадать возраст этого кораллового леса. Учитывая медленный рост черного коралла, ему были миллионы лет. Фиби с благоговением взирала на величие и тайну вокруг нее. Еще через десять минут Кармаран приблизился к низу леса. Здесь стволы были толщиной 40 футов. Они образовали вокруг них гигантскую колоннаду, эдакий темный собор на глубине в шесть миль под водой. «Ну вот», — прошептал Брайан, когда они спустились мимо этих корней и упали в трещину. «Двести бер», — сообщил Датук. Адам наклонился и выглянул в иллюминатор, рассматривая каменную стену, уходящую в глубину рядом с ними. «Я не вижу, чтобы на этих скалах что-нибудь росло. Даже водорослей нет», — согласился Датук, заглядывая Адаму через плечо. «Камень все еще местами крошится, оставляя дорожки из песка». Адам выпрямился. «Не может быть, чтобы это была какая-то древняя трещина, скрытая коралловым мостом. Она явно новая». Датук кивнул. «Определенно, она открылась последним землетрясением». Фиби нахмурилась. «Но почему? И почему именно здесь?» Она оглянулась через плечо. «Это не может быть чистым совпадением, что она поглотила протекающую подлодку». Датук принялся размышлять вслух, пожимая плечами, словно пытался опровергнуть собственные слова. Возможно, серия землетрясений за последние две недели была попыткой избавиться от субмарины, прогнать ее прочь». Затем, после последнего всплеска радиации, ему как будто это надоело, и он решил разобраться с ней напрямую. «Если вы правы», — бросил ему вызов Адам, — «что могло это сделать?» «Без понятия», — он указал на свои сенсоры. «Но я все еще нахожу странным, насколько чистой стала эта вода после того, как мы прошли слой соляного рассола. Я не улавливаю никаких следов микропластика. Уровень растворенного кислорода зашкаливает. Соленость очень низкая». Такая чистота необъяснима, если только что-то активно ее не поддерживает. Фиби вспомнила, как размышляла над этой загадкой во время их последнего погружения, когда она сравнила эти обширные коралловые заросли с бразильскими тропическими лесами, вторыми из главных легких на поверхности планеты. Выполнял ли этот глубоководный лес ту же роль? Поддерживал ли он эти моря в чистоте, активно борясь с любым их загрязнением?» Подтверждает ли это предположение Датука о том, что нечто пыталось физически избавить жолоб от протекающей токсичной лодки? Брайан прервал ее задумчивость. Кажется, мы сейчас побьем рекорд. Фиби повернулась к нему. Что вы имеете в виду? Он кивком указал на датчик глубины на экране, который следил за экспуском. Крошечная крылатая точка Кармарана на батиметрическом экране продолжала падать по наклонной линии, прочерченной вдоль одной из сторон. «Мы приближаемся к 11 тысячам метров», — сказал он. «Виктору Вискова принадлежит мировой рекорд. По самому глубокому погружению, чуть более 10 900 метров, в батискафе, спроектированном фирмой Тритон, как наш». Примечание. Виктор Вискова родился в 1966 году. Американский предприниматель и исследователь. Стал четвертым человеком в мире, побывавшим на дне Марианской впадины, опустившись на рекордные 10 928 метров. Все приблизились к переднему иллюминатору, глядя, как Кармаран идет вниз, глубже этого рекорда. На их лицах расплылись усталые улыбки. «Зря мы не захватили шампанское», — пробормотал Брайан. Адам вздохнул. «Будем надеяться, что у нас будет шанс рассказать об этом людям из Книги рекордов Гиннесса». Датук задал важный вопрос. «На какую глубину может погрузиться Кармаран?» «У него повышенный запас прочности», — ответил Брайан, «как у большинства подводных аппаратов». Он был спроектирован так, чтобы выдерживать давление больше, чем в любом известном желобе. «Это как понимать?» — спросил Адам. «Какова расчетная глубина погружения?» «14 тысяч метров», — Брайан повернулся к ним. «Но она была основана на лабораторных тестах, а не на реальных задачах». Адам посмотрел вниз. «Похоже, скоро мы это проверим». Они вновь погрузились в молчание, продолжая падать в бездонную тьму. 12 часов 7 минут. Цзэ забралась на сиденье дзяолуна. Глубоководный батискав был назван в честь китайского демона, чье имя означало «зоркий глаз». Согласно легенде, он бросил вызов Мадзу, богине моря, но она приручила его, и он стал ее хранителем, оберегающим морские глубины. Это название казалось весьма уместным, тем более что Даюй выбрала его, когда она и ее команда инженеров из научно-технической лаборатории Южного морского флота в провинции Гуандун построили его прототип. ВМС НОАК взяли его ранний дизайн и построили этот погружаемый аппарат для своего штурмового десантного катера-амфибии. Даюй осмотрела Дзяолун по пути сюда. Я осталась довольна, отметив, что в ног четко выдержали все ее инженерные спецификации, вплоть до пассажирского салона из титана и акрила, который был обработан с точностью до 99,978% истинной сферической формы. Но самое главное, они сохранили имя, данное мной аппарату. Даю восприняла это как свидетельство своих достижений – Двухместная сфера была окружена матово-черной внешней оболочкой в форме вытянутой слезы с торчащим спереди стеклянным гребешком. Цзяолун изначально проектировался как наблюдательно-разведывательное судно, но его также можно было использовать в борьбе с подводными лодками. С этой целью он нес под своим брюхом четыре торпеды «Дуя». Их название означало «ядовитые клыки», коими они определенно были — Обтекаемые формы и двигатели, работающие на твердом ракетном топливе, были созданы, чтобы выдерживать экстремальные нагрузки. На максимальной глубине торпеды были медленными, но по-прежнему смертоносными и упорно преследовали цель, как только та была обнаружена. Кряхтение над ее головой возвестило о прибытии второго пилота, лейтенанта Ян Хао. Скользнув по выходному рукаву в погружаемый аппарат, он закрыл за собой люк и втиснул свои телеса в соседнее сиденье. Садины на костяшках его пальцев были обработаны раствором йода. Как ее заместитель, он доказал свое мастерство на борту яхты и сделает это снова под водой. Они молча выполнили проверку системы. Закончив, Хао повернулся к ней. Капитан Задаюй, я обычно управлять зяо луном. Я был бы горд пилотировать его сам. Вам нет необходимости спускаться в глубоководный желоб. Она хмуро посмотрела на него. Причин было много. Прежде всего, этот погружаемый аппарат был разработан ею. Она никому не позволила бы пилотировать его во время его первой настоящей миссии. Большую часть своей карьеры, за исключением короткого периода службы штурманом на борту авианосца, Даюй провела в исследованиях и разработках. Она знала, одни только интеллектуальные способности не принесут ей звание адмирала. Ей нужно упрочить свои боевые заслуги, а омыть свой меч в крови врагов Китая. Кроме того, ее цель в этих морях состояла в том, чтобы на практике показать достоинство всех своих автономных проектов. Оставив контроль над поверхностью военизированному клона управляемого ИИ-корабля, она продемонстрировала уровень уверенности в своей работе. Ведь если бы системы требовали надзора и присмотра, в чем был бы смысл ее трудов по их созданию? Погружение в Дзяолуни еще больше подчеркивало ее уверенность в себе. Это продемонстрировало, что она была готова отдать жизнь за свои исследования, И все же оставалась последняя причина. Перед отплытием из Камбоджи ей было приказано уничтожить облобки Чан Джена 24 Власти не осмеливались оставлять их на дне. Не хватало того, чтобы какая-нибудь иностранная держава подняла их из глубины и узнала об их военно-морских достижениях. Но, что еще более важно, Чой Айгуа хотел повторить свой предыдущий эксперимент — По ходатайству Цзэдаюй он отправит в этот жолоб еще один низкочастотный импульс как доказательство верности его собственных трудов. Это может стать первым шагом к созданию новой системы вооружений, способной потрясти основы всего мира. Для этого кто-то должен пронаблюдать за эффектом «там внизу» и остаться в живых. Цзяолун был меньших размеров и лучше защищен, нежели затонувшая подводная лодка. Это была крепость, призванная противостоять экстремальному давлению — А электроника для защиты от любого электромагнитного взрыва была заперта в клетке Фарадея. Задаюй была уверена, Дзяолун может безопасно находиться на глубине, когда Айгуа повторно отправит низкочастотный импульс. Ее участие в этом, особенно если они смогут получить столь грозное оружие, обеспечит ей в будущем звание адмирала. Но прежде всего перед ней стояла еще одна цель уничтожить другой глубоководный аппарат. Тот был безоружен и ничего не знал о ее предстоящем погружении. Дзяолун был намного тяжелее, особенно с грузом торпед. Это сделает погружение вдвое быстрее. Она планировала быстро нырнуть в желоб, выследить чужой батискаф и уничтожить его, дополнительно обогрив свой меч вражеской кровью. Удовлетворенная своим планом, даюй Юй по рации приказала спустить Дзяолун в море. После чего перевела жесткий взгляд на лейтенанта Яна и, наконец, ответила на его вопрос — «Это моя миссия», — решительно заявила она. «Я не позволю никому затмить мою славу».